«Семьдесят три. И что вы думаете?» Диноке Веген ставит кружку с кофе на письменный стол, откладывает в сторону распечатку допроса. «Не знаю», — говорит Карен. «Надо отвечать?» «Новость о том, что у Сюзанны Смейт была сестра, оба и Вига Хеоген и прокурор встретили, пожав плечами. Карл Бьоркин и тот не выказал особого интереса». «Да, это объясняет, почему они с Сюзанной созванивались», — сказал он. «Однако ничто не говорит о том, что Энн Кросби хотела убить сестру. Скорее уж, наоборот. Брось ты все это и признай, что, как бы то ни было, убийство совершил Кванне». «Может, они и правы?» — думает Карен. «С какой стати Энн Кросби убивать сестру? Экономические мотивы исключены. Месть и ревность...» Мотивы возможные, но не идут ни в какое сравнение с постоянной погоней к за легкими грабежами. Остается разве что шантаж. Сюзанна вряд ли упустила бы шанс нажиться за чужой счет. Только вот чем она могла шантажировать свою сестру, чтобы Энн Кросби сочла необходимому брать ее с дороги? Нет, наверное, Карл прав. Пора все это бросить. Прокурор с улыбкой откидывается на спинку кресла. «Да нет, не надо. По всей вероятности, мы возбудим обвинение против Кванны. улик для этого достаточно. Он находился в Лангевике ко времени убийства, имел и мотив, и возможности, иными словами. Илгал, к тому же ранее продемонстрировал, что в случае чего готов применить насилие. Вы имеете в виду то убийство? Так ведь он убил не ради выгоды, скорее как бы мстил. Или защищал свою подружку, если посмотреть доброжелательно». Да, но это еще и признак безудержности. По словам Арильда Расмусона, Линус Квана, когда он выставил его из паба, был не в себе, пьян, а, возможно, и обкурен. И в дом Сюзанны Смейт он влез либо с целью прикарманить ценные вещи, либо просто чтобы переночевать. Он должен был сообразить, что в доме кто-то есть, на участке стояла машина. динаки Вегин пожимает плечами. Иной раз взломы происходят, и когда хозяева дома. У нас были случаи, когда народ просыпался от того, что в спальне стоял грабитель. Однако в таких случаях грабитель обычно не один. Вероятно, Кванн действовал не вполне рационально, и не забывайте, по меньшей мере, в нескольких случаях он поджигал ограбленные дома. Вам не кажется, что в таком случае ему бы не мешало прихватить и столовое серебро?» Дина Кивегин опять пожимает плечами. Может, ему помешали, или он проморгал ящик, где оно лежало. Нет, едва ли случайность, что Кваны находился в Лангевике именно тем утром. Единственная проблема, пожалуй, автомобиль. Карен кивает. В «Тойоте» обнаружено только ДНК Сюзанны и только ее отпечатки пальцев. Был, правда, отпечаток на пассажирской стороне, тот же неустановленный, что и в доме. Плохо, что он не принадлежал Кваны. Он ведь утверждает, что его подвезли. «Вероятно, так оно и было», — говорит Карен неуверенным голосом. Ей вспоминается, как выглядят дороги на утро после утреннего. Если и была какая-то машина, маловероятно, чтобы она остановилась, да еще и подобрала его. Дина Кивегин быстро листает бумаги, потом зачитывает вслух. «Я ждал примерно полчаса, но потом один мужик остановился, кажется, на Вольво». «Черным таком или, может, темно-синим». «Замечательно», — говорит Карен. «Всего-то полчасика, и, конечно же, Вольва, а как же иначе?» Прокурор снова пожимает плечами. «Да, тут и я несколько сомневаюсь. Что не говори, вероятнее всего, он уехал на автомобиле Сюзанны и постарался не оставить отпечатков». Карен смотрит на нее, но не говорит, что Лину Сквана едва ли из тех, кому удастся ловко обвести криминалистов вокруг пальца велосипед на котором он по его словам приехал в лангевик мы отыскали говорит она он стащил его в одной из усадеб южнее грундера после того как разбил краденный мотоцикл кроме того врач говорит у кванной трещины в правой ключице и изсадина на бедре что подтверждает эту часть его рассказа прокурор фыркает Бедняжка пострадала за спиной рюкзаг с награбленным и по малым дорогам явился в лангеевик чтобы после взлома вскрыться от полиции «Очень трогательно». Карен невольно улыбается. «Когда читаете отчет до конца, вы увидите, что нам удалось подтвердить звонки, о которых говорил Кваны. Старый самогонщик Йорген Бекстрем, вы его знаете, подтвердил, что, когда проснулся под вечер после устричного, у него было четыре пропущенных звонка. Один от матери и три от Линуса Кваны, каждый раз они переключались на автоответчик. И неудивительно, учитывая, что старикан в то время был не слишком разговорчив, а уж тем более не мог сесть в машину и съездить за своим корешем. Тогда он и вломился к Сюзанне Смит, убил ее и уехал на ее машине. Осталось только объяснить, почему в машине нет его следов. Знаю, криминалисты работают тщательно, но может им все-таки осмотреть машину еще раз? Увы, не получится. Они отдали машину, а Ларса никогда бы этого не сделал, не будь он уверен на все сто процентов». Если Квана ездил на этой машине, то в перчатках и в шапке. Или ему чертовски повезло. Карен встает. Ни слова не говорит о том, что думает. А думает она, что Квана, пожалуй, вовсе не вламывался в дом Сюзанны Смейт. Просто случайно оказался поблизости, как он и твердит. И на сей раз Линусу Кваны просто-напросто не повезло. Не говорит она и о гложущем ощущении, что убийца Сюзанны Смейт по-прежнему где-то рядом. Будь у нее хотя бы имя или версия насчет мотива, но смутное ощущение... Нет, на сей раз лучше держать язык за зубами. «Что ж, дальше мне не продвинуться», — говорит она. «Теперь дело за вашими людьми. Перед уходом домой оставлю подробный отчет у вас в корзине с входящими документами. Кстати, я собираюсь наконец-то взять положенный отпуск. Хеоген и Смейт рады отдохнуть от меня». С кривой улыбкой добавляет она. Дина Кивегин тоже встала, с улыбкой протягивает руку. «Да, я слыхала, что вы уходите в отпуск. Спасибо вам. Если вдруг возникнут вопросы, согласую с Юносом. Куда, кстати, собираетесь?» «На северо-восток Франции. У меня там доля в винограднике. Хотела успеть помочь друзьям с урожаем». «Не в Эльзас ли?» «В общем, да. Можем поспорить на ящик». «Давайте. О чем спорим?» Если суд примет ваше обвинение против Кваны, получите от меня ящик белого вина. А если нет, тогда я права, и мне этого достаточно.